Было большим облегчением уйти от шумных и радостных приветствий хранителей. Когда они представились и знакомились, несколько человек выглядели потрясенными. — Король и королева старших! — прошептал кто-то из них. Малта отрицательно покачала головой, но это, похоже, не уменьшило их благоговейного восторга. Они забросали их сотнями вопросов, и Рейн, зная, насколько она измучена, попытался сам на них ответить. Девушки были заворожены ее малышом, и даже юноши подходили, чтобы изумленно посмотреть на него. — Как Грефт! — воскликнул один из них, уставившись на мальчугана. Рослый хранитель, почти взрослый мужчина, велел парнишке с и чешуей замолчать и оттащил его в сторону. Рейн поймал ее несчастный взгляд и перетянул внимание хранителей на себя. Муж... Решительно посоветовал Элис найти для его супруги возможность вымыться и поспать. И вот на исходе дня она оказалась здесь, едва способная что-то воспринимать. Она проделала весь этот долгий путь, надеясь, что ее будут встречать драконы. Ни один из них не появился. Сейчас ей хотелось только одного, чтобы Рейн вернулся, чтобы вся ее маленькая семья снова была рядом с ней. В конце коридора Элис провела ее в дверь которая широко распахнулась под усилием руки. В комнате было темно, но она осветилась, как только они в нее вошли. Не имеющий видимого источника, свет постепенно усиливался, пока теплое сияние не залило все помещение. Малта с беспокойством отметила, что очага здесь нет, но Элис словно прочитала ее мысли, потому что сказала, в комнатах всегда сохраняется приятное тепло. Кресла и кровати становятся мягкими, когда на них садишься, Мы не знаем, как все это устроено. Про Кельсингру все еще известно очень мало. Одеял нет. Возможно, старшие ими не пользовались, ведь в комнатах сохранялась нужная температура. В некоторых шкафах находили одежду, а кое-где на полках и в комодах оказывались личные вещи. Назначение некоторых было очевидным, например, разных щеток или бус, а другие остались совершенно непонятными. Я просила всех хранителей оставлять вещи, в которых нет острой необходимости, на местах, пока нам не станет известно больше. Но...» — она тихо вздохнула, — «они ко мне особо не прислушиваются. Жертв хуже остальных. Ищет сокровища по всем зданиям, так что собрала столько украшений, сколько одной женщине за всю жизнь не переносить. И при этом совершенно не задумывается о том, откуда они или кто носил их до нее». Кубки из золота, словно у нас есть достойное вино для них. Зеркало, которое показывает то, что должно было бы отражать несколькими мгновениями раньше, так что она может рассматривать собственный затылок. Но есть и полезные вещи. Посуда, которая сама нагревает то, что в нее положили. Чулки с плотными подошвами, которые подстраиваются под ногу у того, кто их надел. Ох, извините, я заболталась и заставила вас стоять. Пойдемте. В этой комнате только стол и стулья, как будто для собрания людей. Но вот здесь спальня. И вон те две двери тоже ведут в спальне. Как только вы сядете на одну из кроватей, а она начнет становиться мягкой и прогибаться под ваше тело. Малта тупо кивнула. — Рейн? — устала, — спросила она. Элис пообещала. — Я позабочусь о том, чтобы он узнал, где вы. — Вы совершенно измучены, дорогая. Ложитесь немедленно. «Ради вашего ребенка, если не ради себя самой». Элис похлопала рукой по кровати, и Малта бережно уложила на нее Фрона. Он заерзал, и она с ужасом поняла, что он сейчас опять расплачется. Но когда кровать вокруг его тельца стала мягкой и податливой, его недовольная гримаса исчезла, а веки медленно опустились. Она инстинктивно наклонилась, чтобы ее щека и ухо оказались у лица малыша, так она убеждалась, что он по-прежнему дышит. Ей невероятно хотелось погрузиться в сон следом за ним, но она удержалась. Не сейчас. С печальной улыбкой на губах она вспомнила, как ее матушка неизменно заботилась о нуждах своих детей и только потом позволяла себе отдохнуть. Его вещи... — сказала она, поворачиваясь к Элис, — нельзя ли принести сюда мой багаж? Там синий саквояж, в котором сложены вещи Фрона, запасные пеленки, платьицы, мягкие одеяла. Она замолчала, пытаясь понять, что с ней произошло. Как можно было так сглупить и не взять все с собой? Ей никак не удавалось сосредоточиться. Голова буквально гудела от тысячи полузабытых идей. — Малта! — Элис окликнула ее и тряхнула за руку. «Город полон воспоминаний старших. В этом здании они не так давят, как в других местах, но очень легко не заметить, как собственные мысли рассеиваются. И забыть, что ты делаешь и о чем думаешь. Ничего, если вы будете сегодня спать здесь. Может, вам следует вернуться на корабль?» Когда Элис сказала о Кельсингре, Малта сразу поняла, в чем дело камни памяти, полные сохраняемых жизней. Она крепко зажмурилась, а потом снова открыла глаза. — Спасибо, Элис, но я в порядке. И я уже сообразила, что к чему. Я сталкивалась с подобными вещами. В первый раз такое было, когда я попала в засыпанную часть трихога, чтобы попытаться найти тенталью и умолять ее оставить Рейна в покое. Элис посмотрела на нее с жадным любопытством и Малта невольно усмехнулась. — Если вы захотите, я поделюсь с вами подробностями этой долгой истории, но не сейчас. Я совершенно без сил. — Конечно. Кстати, я слышала, как команда Смолянова говорила, что все будет разгружено сегодня же. Капитан собирается переместить корабль на более надежную стоянку на другом берегу. Я пойду и прослежу, чтобы ваш багаж принесли сюда. Но пока я вас не покинула, скажите, вам еще что-то нужно? — Только Рейн, — честно ответила Малта. Элис засмеялась понимающим женским смехом. — О, да! Он такой молодец, что отвлек хранителей. Они буквально сгорали от любопытства, желая узнать, почему вы здесь и что вы сможете сообщить об обычаях и старших король и королева старших. «Думали ли вы, что эти титулы станут столь значимыми?» «Но так и есть. Я слышала болтовню молодежи». Малта уставилась на Элис, а та мягко добавила. «Они почему-то решили, что вы возглавите Кельсингру. Дескать, вы используете свое влияние и статус для управления городом. Рабскаль меня даже огорошил. Он заявил следующее. «Нас будут называть драконьими торговцами». И мы будем стоять на одном уровне с удачным пиратскими островами и самой Джамилии. Теперь, когда наши короли и королевы здесь, нас будут уважать. Элис понизила голос. Я знаю, что у вас совершенно другие цели, но вам надо быть в курсе ситуации. Любая брошенная вами фраза имеет огромный вес для юных старших. Сейчас они собрались вокруг Рейна и ловят каждое его слово. Я освобожу его и отправлю к вам. И я предупрежу их, что королева пожелала, чтобы ее сундуки доставили сегодня. Все будет сделано во мгновение ока. Элис, мне такое не по силам, — пролепетала Малта. Я и не думала. Выдавила она и запнулась. Бесполезные надежды. И, кроме того, она безумно устала. Она вымоталась и измучилась до полного отупения. Она и про теламан забыла. Сестра Рейна... «Вы поможете ей добраться до наших апартаментов?» «Наверняка она устала не меньше меня, а я оставила ее на пристани». «Как невежливо! Но я настолько умаялась!» Элис была немного удивлена. «Кажется, Тиламан говорила, что хочет переночевать на борту Смолинова и помочь команде доставить судно завтра на тот берег, к поселку. Но я могу о ней справиться». «Ночевать на смоляном? «Ладно, пусть поступает как ей угодно». Я думала, ей захочется присоединиться к нам, здесь же очень удобно, но, вероятно, шум воспоминаний будет ее беспокоить. Малта глубоко вздохнула и продолжила. «Пожалуйста, просто попросите Рейна прийти сюда. И доброй вам ночи, и огромное спасибо за радушную встречу. Доброй ночи. И я уверена, что завтра утром мы уговорим кого-то из драконов с вами побеседовать». Я обязательно попрошу, чтобы хранители призвали своих драконов, как-никак намечается прием с королем и королевой старших. Естественно, кто-то из них поможет вашему малышу. Король и королева. Это звучало смешно и грустно. Юные мечты Малты осуществятся, а отчаяния матери Фрона будут разбиты. У Малты не было слов, чтобы выразить то, что творилось в ее душе». — Элис, вы невероятно добры, а я ужасна. — Вы просто устали, — твердо ответила Элис. — Отдохните. Я вызову Рейна от хранителей. Скоро он присоединится к вам и Фрону. Элис выскользнула из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь, с огромным облегчением позволив своей фальшивой улыбке погаснуть. — Трагедия. Она никогда в жизни не видела настолько костлявого младенца. И, несмотря на восторг хранителей, королева старших Малта исчезла. Ее сменила печальная мать с глубокими морщинами на лице. Горячая вода сделала ярче ее чешую, но золотые волосы превратились в сухую солому после сбора урожая, а руки напоминали когтистые лапы. Красоту вытеснили суровые жизненные испытания». Элис не знала, вернется ли к Малте, была и прелесть. Она быстро прошла по коридору и спустилась по винтовой лестнице. Драконьи купальни и удобное жилье неподалеку от них с некоторых пор стали излюбленным местом для хранителей. Здесь они часто устраивали свои сборища. В дальнем конце вестибюля темнела дверь, которая вела в зал собраний. Там был длинный стол, кресла и скамьи, которые становились удобными, когда на них усаживались, Дальше находилась кухня. Помещение озарялось светом, когда туда заходили. Шкафы с утварью напоминали Элис кухонные помещения многих особняков удачного. Однако здесь не было очага. Только каменные плиты и таинственные рабочие столешницы. Имелась там и мойка со сливом, и устройство, которое, по-видимому, должно было подавать воду. Тем не менее, никто не смог догадаться, как приводить его в действие. Вот почему приготовлением пищи занимались в переулке позади этого здания. Элис было больно видеть грубый очаг, построенный из обломков камней. Однако хранители жарили на нем мясо. Дичь подрумянивалась на вертелах, под которыми горели сухие плавники, собранные на берегу. Элис понимала, что это необходимо сделать. Однако следилось, что старшие развели грязь на прежде безупречно чистых городских улицах. Рабскаль был прав. Должен существовать способ, чтобы влиться в Кельсингру и жить в необычной жизнью. Чем скорее они его узнают, тем лучше будет как для города, так и для хранителей. А пока Элис ощущала себя членом варварского племени захватчиков, а не группа поселенцев, попавших в прекрасный город. Она открыла дверь, вдохнула запах приготовленной еды и чуть не упала в обморок, почуяв аромат горячего чая. Она не пила этот напиток уже несколько месяцев. И не ела хлеба, а в корзинках на столе лежали пышные караваи. Это казалось настоящим чудом. Элис пробралась к столу через лабиринт из ящиков и бочек, запасов продуктов, выгруженных со Смоленова. С немалым облегчением она заметила несколько сундуков, вероятно, они и принадлежали Малте. Она подошла к Рейну, сидевшему во главе длинного стола. Шесть хранителей устроились рядом, а лектор повествовал о том, как по пути в Кельсингру они избавляли драконов от впившихся в них змей. Рейн наклонялся к нему через стол в воплощение завороженного слушателя или измученного человека, который боится рухнуть на пол. Элис сурово произнесла «Хватит!» Пора отпустить Рейна к жене и ребенку, предоставить ему заслуженный отдых после столь трудного пути. Новостями и историями можно обменяться и завтра. — После того, как вы созовете к нам драконов, — добавил Рейн. У сидевших вокруг улыбки сразу поблекли. — Я попытаюсь, — пообещала Сильвия. Другие молча переглянулись. Элис догадалась, о чем они думают. Их король и королева желают переговорить с их драконами, Но никто не мог утверждать, что те явятся на зов. «Дайте бедному парню отдохнуть!» Снова потребовала она, и Рейн воспользовался возможностью встать из-за стола. Собравшиеся хранители разочарованно застонали, лишаясь его общества. Он вяло пробормотал, «Я был бы очень благодарен, если бы нам помогли с нашими сундуками». А они откликнулись с энтузиазмом. Элис воспользовалась суматохой, чтобы незаметно улизнуть из зала собраний. Ее сердце забилось быстрее при мысли, обжидающей ее встречи. Она задержалась только для того, чтобы захватить плащ, и мигом выскочила на улицу. Там лил дождь, но Элис не чувствовала холода. Она накинула на голову капюшон. Темно-синий плащ был одеянием старших. По низу его украшали желтые звезды. Ее ступни и ноги также были облачены в теплые вещи старших. Их все принесла Сильви, сказав, что хранители считают нелепым ее упрямое желание носить протекающие башмаки и поношенные тряпки, когда остальные одеваются тепло и нарядно. — Но я не настоящая старшая, в отличие от вас, — выпалила она. Впервые она признавалась другому человеку в том, насколько посторонней стала себя чувствовать. Сильви нахмурилась... Молча покрытый чешуйками лоб, сначала недоуменно, а затем с досадой. «Рабскаль!» — вздохнула она возмущенно. «Вспомните те странные вещи, которые он говорит, и объясните мне, почему хоть что-то из его слов следует принимать всерьез, не старшее. Ну, наверное, формально он прав, но только в том, что у вас нет дракона, который может в любой момент потребовать от вас нелепых услуг». Хотя Синтара, конечно, не постесняется. Но, Элис, вы ведь проделали с нами весь путь и так много для нас сделали. Неужто вы считаете, что без вас мы бы здесь оказались? Разве мы посмели бы поверить в то, что город действительно существует? А я, между прочим, выбрала эти наряды специально для вас. Их расцветка вам будет к лицу. Я видела, что вы носили то платье, которое вам подарил Евтрин. Почему бы вам не принять мой подарок? Вы же в нашей команде». Элис было нечего возразить. Она не знала, как ей поступить, то ли смутиться, то ли пылать от гордости. В конце концов, она взяла из рук Сильве одежду и щеголяла в ней уже на следующий день.